В Мехино мы приехали только под вечер. Руслан заворачивал в каждое второе село, попадавшись по дороге, и хвалился своим многочисленным кунакам, каких славных джигитов он обвел вокруг пальца. Горцы вообще склонны к бахвальству, даже если для этого нет никаких оснований. Это у них на уровне генотипа заложено. «А уж если имеется столь веский повод, тут уж держись, кунаки!» От нечего делать, я с любопытством присматривался к происходящему и даже уловил определенный ритуал, такой, казалось бы, рутинной процедуре, как демонстрация текущего бандитского успеха. Вот, например, ежели взять наших бандитов, ваш покорный слуга, Некоторое время вращался в этой среде. Их похвальба может показаться очень и очень скромной по сравнению с бахвальством чеченским. Ну, подумаешь, угнал ты где-то классную тачку, а то и две, как они не видали. Покажешь ее втихаря корешам, они завистливо подсокают языками, похлопают по капоту, незаконно обретенное авточудо. И начнут интересоваться, каким макаром ты собираешься ее пристроить, да сколько бабок надеешься выручить. И уж естественно, не станешь ты ездить по городам и весям со свежеотловленными заложниками и рекламировать свой бандитский фарт. Сдадут ведь моментом. Не в органы, так в конкурирующей группировке, а то и вообще в какой-нибудь третьей силе. В рассмотренном случае преобладают, заметьте, сугубо деловые аспекты данного предприятия и здоровое чувство заботы о собственной безопасности. Здесь же все было с точностью до наоборот. Мы победным маршем шествовали по автодорогам Ичкери, не беспокоясь о наличии постов ГАИ и иных сил правопорядка, которые даже не пытались остановить колонну. и поинтересоваться какого рода груз она перемещает а между тем было вполне очевидно что четыре русака в наручниках открыто пребывающих под конвоем нас злые автоматчики числом два. отнюдь не по доброй воле принимает участие в этом странном круизе от тебе и правоохрана ичкерская а в купе с ней Беспощадная борьба с террористами которой в последнее время так любят говорить Большие горцы в каракулевых попахах Создавалось впечатление Что Руслана знает вся чечня А связываться с ним никто не желает Это в лучшем случае А в худшем В худшем было здорово похоже на то Что все вокруг Если и не потворствуют явно криминальному деянию, кого в любом случае безумолвно поощряют оные и по-доброму завидуют счастливчику. Но это было только на основных трассах, это лишь цветочки. А когда колонна периодически сворачивала в село, где дислоцировались кунаки Асланбековых, тут разыгрывались целые спектакли, достойные того, чтобы заснять их одним дублем без репеты и отправить немедля в Канны. За полкилометра колонна начинала тревожно завывать клаксонами, а люди Руслана принимались отчаянно орать какие-то антироссийские лозунги и стрелять в воздух из всех видов оружия. Гвалт поднимался невообразимый. На шум из всех домов искакивала целая куча разнокалиберных ногтей. От трехгодовалых чеченят, еле держащихся на ногах, до старых пердунов, которым жить осталось до утра. Все желали праздника. Руслан и его люди со всеми обнимались и крепко целовались, наподобие наших прежних генсеков. Молодому поколению, прошу не путать с гомосеками, это совсем другие звери. Затем начинался пространный и весьма эмоциональный рассказ про славные богатырии рода сланбековых продолжающих тотальную борьбу с имперской, фашистской, оккупационно-режимной Россией. Вот аргументы, величественные жесты в нашу сторону. вот факты аналогичный жест в сторону наших машин после длительного осмотра трофеев и восхваления доести клана асланбековых откуда то тащили свежийизжарный шашлык и молодое вино вино пили и лили на машины обмывали таким образом шашлык ели всем гуртом и даже угощали нас на иван ешь! Наукчан жадный. В завершении ритуала следовала какая-то труднопереводимая песня в хоровом исполнении. Кое-что, впрочем, я все же сумел разобрать. Там было нечто вроде «Россия, сволочь, ты в ответе за все». Близится время расплаты, горные грозные волки скоро порвут на части твою белую рыхлую задницу. Затем опять объятия и поцелуи, и лишь после этого нас отпускали в освояси. Совсем ебанулись. Искренне пожалел наших пленителей Джо в процессе одного особенно бурного заезда в какое-то село. Они бы еще нас на жерди привязали и как забитого мамонта тащили пещеру пешком через всю чечню чтобы все посмотрели. И бубны. Вот это я понимаю. А зачем бубны? Удивился я. Ну, раньше у каких-то там диких, как было, не помнишь? Племя мамонта тащит, а шаманы в бубны лупят. Настрой создают. Не, без бубнов никак. Не хватает чего-то. Одна из пропагандистских песен времен РЧВ Нам такие кассеты на блокпосты подбрасывали. «Наверное, это от избытка кислорода», — высказал версию мент. «Сидят там себе в горах, а как на долину спустятся, так у них и начинает черепушка пошаливать. Кислорода наглотаются». А лось сыто рыгнул и, как всегда, ничего не сказал, только блаженно прищурился. Наверное, представлял себе что-то особенно приятное, типа хорошо смазанного АГС-17 с полным БК, установленного в удобной ложбинке метрах и в семистах от этой большущей групповой мишени. — Ну, скажи, лось, э стадо, скажи, — милость его разрешил я, воспользовавшись тем, что охранники... примкнули к стихийному митингу, и неуклюжие инсинуации нашего доморощенного киллера никого не приведут в ярость. «Шашлык, я вам скажу, охуенный!» — выдалось не в тему. «И винцо тоже ничего. Так путешествовать можно. Эх, наручники бы еще сняли». Итак, в Мехино мы прибыли уже на закате. Надо вам сказать, что в процессе путешествия меня не покидало опасение по поводу возможных недоразумений, связанных с моим прибытием в это славное горное село. Бывал я здесь, чего грех отыть. И не просто бывал. Чуть более года назад мы прокатились пару раз по улицам Мехина с одним английским журналистом. И катание это закончилось страшным шумом, сопровождавшимся большими жертвами в стане отряда моего хорошего врага, которого звали абдулла Бекаев.